Глава шестая. Когда я проснулся, было темно. После того, меня никто не будил, и я не чувствовал себя выспавшимся. Получается, что проспал всего пару часов. В нескольких ярдах от меня, прижавшись левым плечом к стене, лежал Фил, напряжённый, с винтовкой в руках, готовый открыть огонь по какому-то противнику. Таут мут он меня физически не мог, слишком далеко лежал. Похоже, его напряжение передалось мне. Потому что проснулся я сам. Медленно, стараясь не производить шума, я привстал и поднял своё новое оружие. Пристреляться к нему я ещё не успел, но переключатели один очередь авто уже выучил. Так что темнота не помешала привести оружие в боевое положение. Медленно и практически бесшумно я выбрался из ложбины и прижался к земле. С другого торца стены разведчик смотрел через прицел вниз, в пологоую долину между холмами, где наблюдалось движение. Я приложил глаз к прицелу. Оптика была слабее, чем на винтовке Фила, но разы в 4 приближение давала. Даже при помощи прицела я мало что разглядел в темноте. Понять можно было только, что движутся три крупных существа. Слабый свет звёзд не давал возможности разглядеть, кто это, но судя по габаритам, не люди. Они были выше роста и шире в плечах, но странный ритм движения не напоминал мутантов. Тех-то я при любом освещении и на любой ста отделка гольного опьянения различу. У нас Брокин Хиллс дом стоял на пути от уранвой шахты к бару. Существа приближались. Они шли по долу и не взбирались на холмы, так что могли пройти стороной, если бы нам повезло. Расстояние сократилось до сотни ярдов. Наш Холман решили обогнуть справа, а значит, ещё несколько минут будут в поле видимости. Ветра практически не было. И чуткий нюх им не помог, если он у них был. Несмотря на приближение, я так и не разобрал, что это за монстры. Приблизившись, они стали более различимы при свете звёзд: существа имели длинные руки и могли идти на двух ногах, а могли и на четырёх. Самые страшные предположения стали закрадываться в голову: уж не когти ли смерти, ужас путешественников, ведь от них нет спасения. Стало понятно, почему так напряжён Фил. Тут случилось то, чего мы не ожидали. АХС перевернулся на другой бок и захрапел. Я схватил кусок кирпича и швырнул в него. Сектант замолк и, кажется, проснулся. Но было поздно, нас услышали. Издав несколько рыков, будто переговариваясь, существа разошлись широкой цепью и стали медленно взбираться наверх. Я понял, что времени на прирядки больше нет. В автомате у меня полный 50-зарядный магазин, ещё два запасных на поясе. Под рукой две плазменные гранаты, нож и стойкое желание выйти из этой пустыни живым из добычей. Мы с Филом практически одновременно выстрелили. Я выбрал ближайшего слева, а парень стал стрелять вправо. На расстоянии в 100 ярдов было лучше не лупить очередями, поэтому я выстрелил в грудь существу. Великолепная система гашения отдачи лишь слегка дёрнула оружие. Тень чуть покачнулась вперёд и невероятно быстро стала приближаться. Фил передёргивал затвор так быстро, как только мог. Но его винтовка была всего лишь семизарядной. Я выпускал короткие по 5 патронов очереди с приближающихся существ. Опять порадвала конструкция автомата. Он дёргался только выплюнув короткую очередь. Когда 5 пуль уже летели к цели, что сильно повышало кучность и точность попадания. Но в этот момент мне было не до любования автоматом. Сзади донеслось шевеление, и рядом со мной припал на коленях оболокс с таким же G11. Я стрелял то в одного, то в другого монстра, полагая, что один на один фил справится со своим противником. Среднему досталось от меня всего две очереди, но он двигался практически не останавливаясь. До цели оставалось не больше 20 ярдов, когда я перевёл оружие на автомат и едва удерживая в руках, высадил остатки патронов в ближайшего монстра. Тот тяжело упал на спину, но попытался встать. Сектант прямо под моим ухом поливал очередями монстр шепшего в центре. Понимая, что времени остаётся немного, я перебросил через кирпичную стену гранату и стал перезаряжать автомат. Я не знал, зацепил ли кого взрыв, но когда надо мной нависла огромная голова с клыкастой пастью, увенчанная рогами, она получила безостановочный ливень свинца из двух автоматов. Чудовище тяжело осело прямо на меня, заливая потоками чёрной крови. Я едва успел отшатнуться, чтобы оно меня не придавило. К моему удивлению, это был левый, который успел встать. Справа донёсся крик Фила. Два недобитых монстра добрались до него. Яркие иглы звёзд гасли в тех частях неба, где проносились огромные как тисты лапы, которые опускались на тело разведчика. Стараясь не зацепить напарника, я выстрелил очередью по головам кактей смерти. В надежде, если не убить, то хоть отвлечь внимание. Одно существо действительно обернулось и прыгнуло на меня. Я снова до упора нажал на спусковой крючок, вот плёвы остатки боезапаса в грудь и морду казалось неуязвимого существа. Где-то позади меня захлебнулся автомат сектанта. Кончились патроны. На лицо потекла кровь из растерзанной пулями груди монстра. Он явно был тяжело ранен, но не переставал атаковать. Тяжёлый удар обрушился на грудные пластины моего доспеха. Меня откинуло назад. Защита смягчила удар, но рёбра отозвались таким болевым шоком, что я задохнулся. Через мою голову перескочил хаболок и со всего размаха ударил правой рукой врагатую морду. Неожиданно для своего возраста и телосложения сектант одним ударом отбросил на спину огромное тело зверя, который стало медленно подниматься. Воспользовавшись секунды, я стал менять магазины. Едва фиксатор защёкнулся, через меня перелетел сектант, которого зверь отшвырнул как игрушку. Но я уже успел вскочить и открыть огонь. В первую очередь пришлась в голову поднимающемуся после удара сектанту когтиу смерти, и он затих. Другой монстр стоял над поверженным Филом. Будучи ранен выстрелами снайпера, он увидел и понял, что мы остались один на один, и пошёл вперёд. Я прицелился в него и нажал на спуск. Весь поток огня пришёлся в правое плечо монстра. Скорострельное оружие принялось стёрзать твёрдую плоть. Пули рекошетили от твёрдых костей, и, кажется, даже высекали искры. монстру не повезло. Ведь я успел занять устойчивое положение и без промаха опустошил магазину в верхнюю часть его корпуса. Очередь оторвала ему одну руку, развернул и сбил на землю. Криков боли я так и не услышал. Но у меня кончились патроны, а все остальные были в рюкзаке. Так же как и пистолет пришельцев заботливо укрытый от взгляда хаболога. Фактически, из оружия у меня остались лишь нож и гранаты. Правда, ещё сектант, как я понял, был вооружён энергетическим кулаком. монстр оказался не настолько глуп, чтобы проверять количество моих боеприпасов. Он просто зажжал рукой открытую рану и, порыкивая какие-то свои звериные проклятья, побежал прочь с холма. Я тут же забыл про него и бросился к лежащему филу. У меня под рукой были только два стимулятора, остальные лежали в рюкзаке. Но у разведчика запас препаратов в вещмешке был гораздо больше. Первым делом я через одежду вандил шприцы в тело друга и выдавил живительную жидкость, только затем глянул на его лицо. "Филь! Филь!" закричал я. Я смотрел на тёмное от крови лицо, разорванную армированную куртку, также окровавленную. Рылся в его рюкзаке, пытался добыть какое-нибудь средство, способное воскрешать из мёртвых. Мне на колени вывалилась горсть стимуляторов. Я ввёл ещё один сприц. "Бесполезно", прохрипел мой напарник. "Повреждённые органы не продлевай огонью". К нам приковылял хаболок. поднял один стимулятор и вонзил себе в мышцу на бедре. Затем склонился над Филом и попытался расстегнуть на нём куртку. И это оказалось невозможно, поскольку мощные когти превратили её в клочья. Местами из тела разведчика торчали куски металла, когда-то вшитые в куртку пластины брони. Нет. Да, да, Фил, говори. Кити. Позаботься о ней, её мать Би숍. Эта фамилия была мне почему-то знакома. Но сейчас мне было не до воспоминаний. Обещаю, Фил, клянусь, если надо, я умру ради неё, как ты ради меня. Ради неё живи. Последний выдох друга потонул в бульканье крови. Я буду жить, Фил, сказал я и закрыл ему глаза. Мы не могли ему помочь. И, кстати, решил утешить меня сектант. Мы не могли, обернулся я к нему. Если бы кое-кто не храпел, как у себя дома, нам вообще не пришлось бы стрелять. Я ударил сектанта в лицо. Он отшатнулся и ответил правым в живот. Такого удар я не ожидал. Энергетический кулак зазвенел о броню, но меня отбросило на несколько ярдов, и я потерял сознание. Пришёл в себя я от острой боли в руке, и по телу разошлось знакомое и приятное тепло от дозы стимулятора. Открыв глаза, я увидел звёзды. Значит, пролежал недолго. И сектант приводит меня в порядок. Лёгкое головокружение мешало сосредоточиться и дарило иллюзию нереальности происходящего. Я лежал без движения и смотрел на звёзды. Мне так хотелось услышать голос Фила: "Эт, вставай, твоё дежурство". Но первое же движение прилог вспышки боли в груди. Получается, удар когти смерти был реальностью, ночное нападение тоже. И смерть Фила не сон. Я медленно сел, оберегая повреждённые рёбра. Рядом сидел обречённо опустив голову сектант. Слушай, АХС, у тебя нормальное имя есть? Да это сканирование было, но я всегда хотел его забыть. Моя судьба служение великим учителям, помолчав, сектант добавил. Люди звали меня Гордон. Я тоже человек и буду тебя так звать. А что такое АХС? Активный хаб-строитель. Строитель чего? Хаб- Тебе пересказывать основы нашей веры или ты просто так из любопытства спрашиваешь? Не хочется больше ни о чём думать, только о всякой чуше. Это для тебя, чушь. Но я тебя не виню. Вы мясо собода тормозите колесо. Но оно всё равно движется благодаря нам, АХЭС. Ладно, потом как-нибудь расскажешь все эти подробности мяса колёсных разборок. Расскажу. Теперь ты у нас главный. Что будем делать? Так ты легко соглашаешься на моё лидерство? Вы меня спасли и провели через пустыню, а ты обещал поделиться деталью небесного колеса. Если я тебя сейчас предам и убью, мои нейродинас сквернятся. А если приведу тебя в наш храм, и ты увидишь всё преимущество нашей веры, станешь ахэс-0, то мои нейродины получат очищение, и я поднимусь рангом выше. Я ничего не понял. Если тебе непонятно это объяснение, скажу проще. Наш путь не близок оборанине, а врагов на нашем пути стало всего на две руки смерти меньше. Вдвоём нам легче выжить. Так что будем делать, ученик разведчика Фило? Несмотря на пафос последней фразы, мне она не показалась саркастической. Похоже, Гордон говорил серьёзно. Я смотрел место побоища. Два трупа кактей смерти, оторванная лапа монстра и тело Фило. Надо похоронить его, но закопать здесь это подарить крысам. Дров огнемёта нет. Поэтому сажжом его плазмой. Мы положили тело Фило лицом на восход. В руки дали ему старый ружьё Range Master. Не хотелось собирать друга, но золото ему не понадобилось бы в плазменной гиене. Да и по праву наследования оно принадлежало уже Кити. Мы оттащили все вещи подальше, я подошёл к телу, держа в руках две гранаты, замедлительны, которых был закручен на максимальное время. Выдернув зубами чеки, удерживая фиксаторы, я положил заряды ему на грудь. И отскочил в сторону. Я успел ещё встать рядом с хаболигом в полутора десятков ярдов от тела, когда мощная зелёная вспышка поглотила лидера нашей экспедиции. Восток озарился первыми всполохами зари.